Там было почти темно. Жалкое подобие света проникало только сквозь единственное маленькое закопченное оконце, расположенное на уровне тротуара. Еще там было неожиданно тепло, видимо от труб, проходящих вдоль стены, и пахло плесенью и пылью. Остановившись на пороге, Марианна в полголоса, чтобы не напугать старого художника, позвала: «Павел Петеримович». Никто не отозвался. Петеримыч? Позвала она чуть громче. На этот раз какой-то ответ на ее призыв последовал. А именно, из темного угла подвала блеснули два рубиновых глаза. В первый момент у Марианны мелькнула дикая мысль, что там, в темноте, спрятан тот самый красноглазый череп, который бесконечно рисовал Петеримыч. Однако в следующую секунду из того же угла донеслось громкое недовольное мяуканье, и Марианна поняла, что это всего лишь кошка. — Ну да, в подвалах всегда полно кошек. И это очень хорошо, ведь где есть кошки, там нет крыс. — Не бойся, киска, я тебя не трону, — проговорила Марианна и двинулась вглубь подвала, чтобы поближе познакомиться с его четвероногими обитателями. Теперь ее глаза почти привыкли к темноте, и она разглядела в том углу, где горели кошачьи глаза, большую груду тряпья. — Ну да. Кошка нашла уютное гнездо. Однако, когда Марианна сделала еще несколько шагов в прежнем направлении, груда тряпок зашевелилась, поднялась и оказалась пожилым дядькой в живописных лохмотьях. В руке у него была ножка, отломанная от стола или табуретки, в глазах светилось возмущение пополам с испугом. «Не подходи!» — прохрипел этот подвальный житель, замахнувшись своим грозным орудием. «Не подходи!» Вдарю. — Петеримович? — неуверенно проговорила Марианна. Хотя что-то говорила ей, что это не он. Во-первых, хоть художники и очень просто одеваются, но все же они не напяливают на себя такие откровенные лохмотья. И во-вторых, Марианна вспомнила, что видела этого бомжа совсем недавно на одной из картин в мастерской Павла Петеримовича. То есть это была модель художника, а не сам художник. — Нет здесь твоего Петеримыча, — пропыхтел бомж. — И вообще, я его знать не знаю. Никогда не видел. — Ну, не видел и не видел, — примирительно проговорила Марианна. — Я вам ничего плохого не сделаю. В это время откуда-то из-под ног бомжа вылетела облезлая черная кошка, пронеслась мимо Марианны и скрылась в противоположном углу подвала. Марианна от неожиданности попятилась, и из ее кармана выпала фотография, спланировав прямо под ноги бомжа. — Вот говоришь, что ничего плохого сама Мусю напугала! — проворчал бомж, наклонившись и подняв фотографию. Он пригляделся к ней и перевел заинтересованный взгляд на Марианну. — Откуда это у тебя? Марианна удивилась, что бомж смог рассмотреть снимок в темноте подвала. Видимо, его глаза за долгое время привыкли к этому скудному освещению. — Так откуда это у тебя? — проговорил бомж строго. «Откуда, — Откуда-откуда? От Петеримыча. — А, так ты правда, его знакомая! — протянул бомж и, наконец, бросил на пол свою дубинку. — А «Да я думал, ты за ним гоняешься! — Петеримыч сказал, что на него какой-то хмырь напал. Поранил его, и еще баба с ним была. Еле Петеримычу драл. А тут ты пришла, так я и подумал, что ты с тем хмарем. — Нет, что вы! — Марианна осторожно приблизилась к бомжу. — Значит, он здесь все же был? — Был, — подтвердил бомж. У него была щека рассечена, кровь текла. Я ее подлатал. — У вас есть чем? — удивилась Марианна. — А то! — с гордостью ответил бомж. У меня тут целая аптечка. Без этого в подвалах нельзя. Иной раз оббородишься, а то и человек какой зайдет. А то кошек лечу. Вы прямо доктора болит. А то. Повторил бумж и сел на ящик, который обнаружился у него в углу. Тут же он выхватил из темноты еще один такой же ящик и пододвинул его Марианне. Садись, девонька. В ногах правда нет. Марианна села. Она подумала, что Павел Петеримович все равно давно уже ушел. Так, может, этот бомж сможет рассказать ей что-то полезное. Как ни странно, она совсем его не боялась. Бомж тем временем вытащил из темного угла еще один ящик, поставил перед собой. Тут же извлек откуда-то бутылку с какой-то подозрительной мутной жидкостью, два стакана сомнительной чистоты и спросил Марианну. — Девонька, будешь? что вот это марианна не смогла сдержать испуга в голосе а зря хорошая самогонка знакомая старушка делает исключительно из натурального сырья нет спасибо конечно но все же не буду я вообще не пью а я что пью ну ладно у нас свободная страна пить никого не принуждаем, а я с твоего позволения выпью старик плеснул в стакан на два пальца выпил крякнув и удовлетворенно проговорил хорошо пошла ну ж все ж присоединишься да нет спасибо на держи свою фотку старик вернул ей снимок разятеримбыч тебе подарил марианна не стала его переубеждать не стала объяснять как этот снимок оказался у нее она взяла фотографию и хотела уже спрятать в карман когда бомж прочувствованно вздохнул и проговорил просветленным тоном. — Как молоды мы были! — Вы? — удивленно переспросила Марианна. — Ну да, мы с Петеримычем. Это ведь мы с ним на фотографии. Надо за это выпить. Ты не будешь? — Нет, спасибо. — Ладно, мне больше достанется. Он плеснул себе еще порцию, Выпил и задумчиво уставился в подвальную темноту. «Ну да, в берете это Петеримыч», — сообразила Марианна, разглядывая фотографию. «А второй, выходит, вы?» «Ну да, я. А кто же еще?» Бомж даже обиделся, и Марианна не стала говорить, что сейчас-то он на себя молодого совсем не похож. «Зачем человека зря расстраивать?» Вы с ним с молодости знакомы? — Не просто знакомы, а дружим. Вот уже лет тридцать, а может и больше. — А что же он вас из подвала не вытащил? — А Зачем? Он меня уговаривал, звал к себе жить, но я не согласился. Я как попал в подвалы, так и понял, что это мое. Здесь я сам по себе, ни от кого не завишу. — Никакого надо мной начальства нет, а за это, девонька, и выпить не грех. Бомж снова налил себе, вопросительно взглянул на Марианну, она помотала головы. — Ну, как хочешь. Он выпил, осторожно взял из рук Марианны фотографию, мечтательно взглянул на нее. Движения его после выпитого стали немного неуверенными, Голос приобрел ненатуральную теплоту и доверительность. — Это мы с ним после летнего сезона. Приехали в город, отмылись и сфотографировались на память. — После сезона? — переспросила Марианна. — Какого сезона? Театрального? — Какого еще театрального? — презрительно проговорил старик и засмеялся пьяным смехом. — После полевого. Мы с пашкой почитай каждое лето в поле ездили с этими сархи археологами на раскопки. И заработать немного и для души. Там тоже такая свобода, такой простор. Опять же корнями прикасались к предкам. Давай, девоенька, выпьем за предкам. Да нет, спасибо. Не хочешь? — За своих собственных предков не хочешь выпить? Вот ты какая! марианна подумала, что нужно уходить. Бомж постепенно пьянел и мог стать агрессивным. А старик продолжал с пьяной задушевностью. — У нас ведь у всех девонька на общие предки. Вот ты прикинь, сколько у тебя самой предков. Мать и отец — это двое. Он загнул два пальца. — Дедушек и бабушек уже четверо, прадедов и прабабок уже восемь. — В четвертом поколении шестнадцать, в десятом уже пятьсот с лишним получается. — Не веришь? — Я точно считаю, потому как высшее техническое образование имею, математику еще помню. Марианна только вздохнула, а бомж снова плеснул свой стакан самогонки. «Может, вам уже хватит?» «А вот это я сам решаю, когда мне хватит», — проговорил старик строго. «Значит, в десятом пятьсот с лишним. А ведь десять поколений — это всего двести лет. А в двадцатом уже пятьсот двадцать тысяч». «Полмиллиона, прикинь, полмиллиона предков у каждого человека. Не слабо, да?» Это я еще округлил. Надо уходить, подумала Марианна. А ведь двадцать поколений это только четыреста лет, даже меньше, потому что тогда раньше замуж выходили и женились. А прикинь, сколько предков можно насчитать, если на восемьсот лет углубиться, а если на тысячу? Может, вам хватит уже? А то что-то вас на математику потянуло. Мы же не в школе. А если на тысячу лет в прошлое углубиться, так это уже триллион предков насчитаешь. Что-то вас занесло. И сейчас-то на Земле живет всего несколько миллиардов людей, а вы триллион. Тысячу лет назад людей гораздо меньше было. Ага, дошло. Обрадовался старик. Конечно, гораздо меньше. А что это значит? Что? Это значит, что у всех у нас предки вообще. Поэтому, девонька, все люди на Земле друг другу родственники. К примеру, мы с тобой какие-нибудь десятиюродные или даже восьмиюродные. А за это, девонька, непременно надо выпить!» И он снова разлил по стаканам своё подозрительное пойло. «Пей, пей, сестрёнка!» Он сунул в руку Марианны стакан. «Пей за наше родство! Не обижай родича!» «Какие же мы родственники! Я даже не знаю, как вас зовут!» «Солик меня зовут! Анатолий, значит!» «Ну, теперь непременно выпить надо. За знакомство!» Марианна тяжело вздохнула, поднесла стакан к губам и сделала вид, что пьет. Но как только ее собеседник отвлекся, выплеснула содержимое стакана на пол. Все решила она. Надо уходить. Но тут вспомнила картину, которую видела в мастерской Петеримыча, и решила на удачу задать последний вопрос. «А вот у друга вашего такая картина есть!» где вы с черепом в гляделки играете. Так вот, что это за череп? И откуда он взялся? Ваш друг его очень часто рисовал. Анатолий выглядел уже здорово пьяным. Лицо его раскраснелось, язык заплетался, но при этих словах он немного протрезвел и проговорил, приложив палец к губам. — Никакого черепа. а в глаза не видел. — И говорить про него ни в коем разе нельзя. Очень это опасно. Он моргнул, тряхнул головой и проговорил другим тоном. — А ты откуда про этот череп знаешь? И в его глазах мелькнула пьяная подозрительность. — Я тебе ничего не говорил. Мы с Пашкой так и условились, чтобы никому про него ни слова. Т -т -т -т -т -т — Как приехали тогда в город, так и условились. — Приехали? Откуда приехали? — спросила Марианна, надеясь осторожно разговорить подвыпившего Анатолия. — Известно откуда, из той злополучной партии. После того раза, после того, что тогда случилось, мы больше никогда на раскопки не ездили. Уж очень напугались. — Чего же вы так напугались? — Да кто бы не напугался? Думаешь, ты такая смелая? — Так вот, послушай. И Анатолий, запинаясь и заикаясь, начал рассказывать. В тот год группа ленинградских археологов, к которой присоединились друзья, раскапывала средневековый курган в степях Северного Причерноземья. — Там кочевники раньше жили, — пояснил Анатолий. «Скифы?» — переспросила Марианна, чтобы продемонстрировать свою образованность. «Не, не скифы. Эти, как их, авары. Точно, авары». Про такое племя Марианна никогда не слышала. Впрочем, она никогда не интересовалась историей средних веков. «Так вот, мы уже месяц, как этот курган копали, и дошли до самого главного захоронения». Нашли дом скелет в богатых доспехах и много при нём всяких интересных вещей. Начальник наш, Сергей Михайлович, очень обрадовался. Старик чихнул, потёр нос и продолжил. Это, он сказал, непременно очень знатный воин, скорее всего, вождь. И об этом захоронении можно будет целую книгу написать. потому что некоторые предметы там были из самой Ломбардии. Так что выходит, что авары доходили до Северной Италии и общались с этими, как их, ломбардами, то есть лангобардами. Анатолий с гордостью взглянул на Марианну, выговорив такое мудреное слово. «Так вот...» По поводу этой находки Сергей Михайлович даже праздник устроил. Спирта выставил и консервы открыл, если не прикосновенного запаса. А на следующий день продолжили копать. Мы с Пашкой немного в стороне работали. Главное захоронение нам Сергей Михайлович не доверял. Говорил, что мы недостаточно опытные, можем ценные находки попортить. Вдруг Пашка мне шепчет, «Глянь сюда!» Я к нему подошел, смотрю, что такое, а там из-под земли череп выглядывает золотом украшенный, и у него вместо глаз два красных камня. Наконец-то до дела дошел, — подумала Марианна, ей стало как-то неуютно в этом темном подвале. — Я хотел Сергея Михайловича позвать, а Пашка говорит. — Тише, не поднимай шума, ты посмотри, какая ценная вещь. Весь череп в золоте и вместо глаз два рубина. Это должно немерных денег стоить. Давай мы этот череп припрячем и потом в городе продадим. Я таких людей знаю, которые за него настоящую цену дадут. И заживем мы с тобой королями. Или даже лучше. Я еще немножко сомневался, но Пашка смог меня уговорить. Он такой. Кого хочешь уговорит. В общем, откопали мы с Пашкой тихонечко этот череп, сунули в мою котомку и отошли незаметно в сторонку от раскопа, чтобы спрятать свою находку. Археологи так своим захоронением были заняты, что и не заметили, как мы ушли. А мы, значит, нашли огромное местечко неподалека от кургана. Там кусты были на холме, а за кустами пещерка. В ней суслик жил. Мы оттуда суслика выгнали и спрятали череп. Анатолий налил себе еще своего пойла, Марианне на этот раз предлагать не стал. Выпил и продолжил. — Значит, припрятали мы котомку с черепом, хотели уже возвращаться, как вдруг услышали неподалеку шум, как будто несколько машин едут. — Я говорю, продукты, что ли, привезли? — Я хотел к раскупу идти. Но Пашка что-то заподозрил. — У него чутье, как у собаки. — Подожди, — говорит, — что-то мне это не нравится. Мы за кустами затаились, смотрим, подъехали два газика. Это тогда внедорожники такие были. Затормозили, и выскочили из них несколько человек. По виду то ли милиции, то ли бандиты, то ли то и другое в одном флаконе. И главное — все с оружием. Подбежали к нашим археологам. положили всех, кроме Сергея Михайловича, на землю, а его стали о чем то спрашивать. О чём говорят, нам не слышно. Далеко. А только видно, что здорово они на Сергея Михайловича орут. А потом бить стали. Он их к гороскопу подвёл, показывает, а они всё недовольны. «Ещё что-то! Его требуют!» И снова бьют. А потом один из них в Сергея Михайловича выстрелил. Тот упал, дёрнулся и больше не шевелился. Тогда эти из газиков между собой ругаться начали, а потом подошли к археологам и всех до одного. Перестреляли! «Что?» Не поверила своим ушам Марианна. «Всех перестреляли? Не может быть!» «Вот, мы тоже глазам своим не поверили. Всех положили. Восемь человек. И начальника партии, и двоих археологов, и студентов, что на практике были, и рабочих. Я, честно говоря, до того перетрусил». когда я то увидел, что едва не заорал. Пашка меня схватил и в землю носом сунул. И так держал, пока я не успокоился. А в это время те люди все из раскопа забрали, в машины свои покидали и уехали. Мы еще часа два в кустах сидели, боялись выйти. Но потом все-таки выбрались. К тихонько подошли, осмотрели археологов, думали, может, кто-то еще жив. Но нет, все мертвые были. Видно, те люди знали свое дело. Как осознали мы все это, так здорово перепугались. Что делать? Уходить надо, Пашка сказал. Уходить как можно скорее и никому ничего не рассказывать. Я был рванул в сторону станции. Ближайшая станция, там была Степная падь До нее было километров пятнадцать. Для молодых парней не расстояние. Но Пашка меня придержал. Сперва он вернулся к той пещерке и забрал котомку с черепом, а потом пошел, да только не к станции, а в обратную сторону. Я ему говорю, «Паша, ты куда? Станция же на востоке!» Подумал, что у него от жары да от волнения все в голове перепуталось. А он мне то-то и оно, что ближняя станция на востоке. И там нас вполне могут заметить, заметить и запомнить. А потом кто-нибудь расскажет, кому... как ему угодно, если милиции плохо, а если тем людям, которые археолога уположили, еще хуже, потому что это дело потом расследовать непременно будут и те, и другие. И во всем этом только одна хорошая сторона. Какая же та, что мы в эту экспедицию официально не были записаны. Сергей Михайлович Нас нанял неофициально, без оформления. Так что нас здесь как бы и не было. В общем, всё правильно мне Пашка объяснил. И пошли мы с ним не на восток, к степной паде, а на запад. Шли мы долго. Отмахали, наверное, километров тридцать. И вышли на шоссе. Там попутку встретили. Какой-то мужик-овец на рынок вез. Ничего он нас спрашивать не стал. Подвез нас в кузове вместе с овцами до станции. Не к степной паде, а к другой. Купили мы билеты до Ростова. Поехали. По дороге степную падь проезжали. И там на платформе увидели двух мужиков. Пашка прыгнулся, говорит. Видишь, тех двоих, это ведь они были среди тех на газиках, я их запомнил. Я пригляделся, и правда, стоят на перроне и пассажиров разглядывают, тех, кто на наш поезд садился. Тут я еще раз убедился, да чего, Пашка умный, если бы пошли мы на степную пать, тут бы нас и прихватили. Поезд тронулся, те двое на перроне остались, а мы доехали до Ростова, а уже оттуда до Питера. Вернулись в город и затаились. Недели две на улицу боялись выйти. А уж тот институт, где Сергей Михайлович работал, с тех пор вообще стороной обходили. — И чем же это все кончилось? — спросила Марианна. ведь нашли наверное убитых археологов само собой нашли на следующий день и нашли машина с продуктами должна была приехать только нигде ни слова не было что их убили напечатали что все они погибли в результате несчастного случая вроде как глубокий раскоп обвалился и всех их засыпало. трупы привезли в Петер. То есть, тогда это был, конечно, Ленинград. В закрытых гробах. Так и похоронили. Мы, само собой, на похороны не пошли. Не хотели светиться. А что потом случилось с тем черепом из раскопа? Вы ведь его не продали? а с черепом-то. Конечно, не продали. Пошка сперва целый год выжидал. потом всё же решил попробовать. Пошёл к одному ушлому человеку, который такими вещами торговал. Но когда пришёл, нашёл того человека мёртвым. А рядом с его домом заметил одного из тех на газике. И так перепугался. Всё, говорит, надо забыть про этот череп, если хотим живыми остаться. Но... — Мы и забыли. Уж куда он его дел? я не знаю. — Зато я знаю, — подумала Марианна, но вслух ничего не сказала. Она думала, что рассказ Анатолия на этом закончился. Но тот тяжело вздохнул, налил себе еще немного пойла и продолжил. — Прошло с тех пор много лет, только, видно, этот череп не выходил у пашки с головы. потому что стал он его рисовать. Как, какую картину рисует, обязательно у него тот череп на ней появится. Хоть в уголке, но непременно его присобачат. Я ему не раз говорил, не доведет это до добра, прекрати его рисовать, забудь вообще. Я, Пашка, не могу, он меня как будто преследует. Глаза закрою и вижу его. Картина новая начинаю. Этот череп как будто сам на ней появляется, и как будто смотрит на меня своими глазами красными, как будто что-то мне говорит, чего-то от меня требует. Вот и доигрался. — Это вы о чем? — насторажилась Марианна. Да вот о том, что сегодня случилось. К ним уже сегодня в мастерскую человек пришел, этот череп искал. И с ним баба молчит все больше, глазами из-под капюшона смотрит. Но только Пашка сказал, что такая в ней сила чувствуется злобная. Точно. Это с ней Марианна на лестнице повстречалась. Даже сейчас ее передернуло, как будто ледяным ветром повеяло. Тут она заметила, что бомж Анатолий заснул. Вот просто на полусловие склонил голову, и уже похрапывает. Ящик, конечно, не кресло, и Марианна была уверена, что через некоторое время он свалится на грязный пол подвала. Но что делать? Прикасаться к нему, чтобы дотащить до кучи тряпья в углу, она не в состоянии. Однако это и не потребовалось. Помж всхрапнул, открыл на секунду мутные глаза, потом встал и сделал несколько шагов в нужном направлении. Рухнул на кучу тряпок и затих. На выходе Марианна столкнулась с кошкой Мусей. Та посмотрела на нее очень выразительно. «Пригляди за ним», — произнесла Марианна, поскольку хотелось что-то сказать. Кошка мурлыкнула что-то неодобрительное. Марианна почувствовала, что очень устала, поэтому вызвала Юрия прямо к дому Петеримыча, едва найдя выход из череды приходных дворов. И так рявкнула в ответ на его вопрос, как она здесь оказалась, что обнаглевший водитель поперхнулся и молчал всю дорогу. Только крутил головой и принюхивался, поскольку одежда хозяйки пропиталась запахом подвала. Марианна тоже молчала. Она думала, что получила ответы на некоторые вопросы, только не на самые насущные. С черепом все ясно. Петеримыч спрятал его в кипсовую голову, а потом то ли не успел... то ли боялся забрать. И правильно сделал. В противном случае череп бы нашли эти двое. А так он у Марианны будет в сохранности. Отчего-то она очень не хотела с черепом расставаться. Он ей нужен.